Эпилог. Они лежали на широкой кровати в королевской спальне и молчали. Кай смотрел на свою Эриол, сжимал в ладони ее руку и чувствовал себя безмерно счастливым. А Эри с радостью отмечала, что с момента возвращения, хотя правильнее сказать, воскрешения, ее супруг стал выглядеть гораздо лучше. С его лица исчезла бледность, в глазах снова появился блеск, И только цвет его волос до шрама на обоих запястьях напоминали о том, что он фактически отдал за нее свою жизнь. «Значит, в тех диверсиях, направленных против освобожденных рабов, повинны вертиться?» Нарушил царившую здесь спокойную тишину вопрос Кая. За прошедшие несколько дней он уже несколько раз пытался поговорить с Эрел на эту тему, но она постоянно отмахивалась, ссылаясь на то, что Кай еще слишком слаб. А обсудить ту ситуацию они смогут и позже». Но сегодня Эри решила, что пора им уже переступить через мрачное прошлое, и соизволила таки ответить. «Да, Кай», — сказала королева, ложась на бок и подпирая голову рукой. «Наша разведка донесла, что они очень долго искали способ убрать меня с Карельского престола. А это возможно только в двух случаях — смерти или добровольного отречения. Они дипломатические отношения разорвали, чтобы вывести с нашей территории всех своих послов, торговцев и прочих представителей». «Потому что знали, что после моей смерти во время одного из восстаний в стране начнется настоящий хаос». На этом месте она против воли улыбнулась и, протянув руку, легко коснулась пальцами щеки Кая. «Но они недооценили тебя», — добавила королева. «И я, признаться, тоже». Он ничего не ответил, просто смотрел на свою супругу и ждал пояснений. Пришлось Эриол снова прятать поглубже свою гордость и объяснять свои слова. Мне ведь рассказали, что здесь творилось. Я знаю и про твои чудесные перемещения без начертания схем, и про визит в Салирский императорский дворец, а уж про то, как ты говорил с толпой здесь, в Иргоне, судачили еще очень долго. Знаешь, тебя ведь тогда приняли, и не как моего мужа, а как достойную пару той, кого они называют Великой Королевой. И я согласна с ними. Она сделала паузу, подбирая правильные слова потом подняла глаза к потолку и все-таки призналась. «Я ведь на самом деле никогда в тебя по-настоящему не верила. Для меня ты был простым, красивым, лощеным мальчиком за облачными амбициями и поистине королевским гонором. Но теперь понимаю, как была не права. Эти слова дорогого стоят». Спокойно отозвался Мадели, но мне очень приятно их слышать. «Да, Кай, и светлые боги, те, что благословили наш союз во время свадебного ритуала, были правы, разделив между нами королевскую власть. Даже они поверили в тебя, а вот я... Нет. Но теперь признаю, что ошибалась». «Ладно, Эри». Кай улыбнулся и накрыл ее ладонь своей. «Лучше расскажи, как меня всей столицей на тот свет провожали». «Я этого не видела», — ответила королева, но при этом ощутимо вздрогнула. А если бы видела, то вряд ли бы смогла не лишиться рассудка. Кэрри рассказал мне, что они с Брисом и Лисой придумали и легко провернули. Пояснил модели, видя, как ей неприятна данная тема. Знаешь, она вдруг улыбнулась и посмотрела ему в глаза. Они ведь нам обоим не раз жизнь спасли. И вместе, и по отдельности. Я поначалу злилась на Бриса, и только когда окончательно пришла в себя, смогла осознать, что это глупо. Да, именно он фактически сделал меня рабыней но у него, по сути, выхода-то другого не было. Заплатить ему я не могла, родных своих не помнила, ничего абсолютно не умела. И не продай он меня, я бы все равно вскоре оказалась рабыней, только определили бы меня в какой-нибудь бордель. А Сайс обещал ему, что будет хорошо ко мне относиться. Жаль только, это оказалось пустыми словами. Брис и Лиса были единственными лекарями, которые поверили в то, что тебя можно спасти. Проговорил Кай, крепче сжимая ее пальцы а потом будто что-то вспомнил и добавил. «Значит, детей ты назвала именно в их честь?» «Да?» — кивнула королева. «Пришлось, правда, соблюсти некоторые традиции королевской семьи. Не знаю, слышал ли ты, но имя первенца должно начинаться на ту же букву, что и имя действующего короля. Мой отец был Эдуардом, поэтому меня назвали Эриол, хотя там еще вмешательство богини Рек было, но суть не в этом. Так вот, пришлось и мне выкручиваться и придумывать детям подходящие имена». «Так дети стали Эмбрисом и Эрлисой». «Они очень подходят нашим малышам», — улыбнулся Кай. «К твоему сведению, эти малыши уже умудряются ставить на уши весь дворец», — рассмеялась королева. «И если Брис еще пытается строить из себя серьезного парня и хотя бы заметает следы своих шалостей, то Лиса всегда действует в открытую и прет напролом. пролом. Знаешь, что она учудила во время прошлого визита с Айлирской делегацией?» Она попросту швырнула в маленького принца Дамира, сына Дэрилана и Трилинтии, старинной вазой. Видите ли, он назвал ее взбалмошной глупышкой и не пожелал за это извиняться. «Надеюсь, нам после этого войну не объявили?» «Нет», — отмахнулась королева. Ваза остановилась в сантиметре от его лба. И то исключительно потому, что рядом стоял Эмбрис. Он, в отличие от сестры, понимает, что кидаться тяжелыми предметами в наследника престола соседней страны как минимум недальновидно. «Представляешь, он ей так и сказал, что она своими выходками чуть нам всю внешнюю политику не испортила. И это в четыре года!» «Да, этот рассказ произвел на кая большое впечатление, поэтому он не сразу заметил в нем явные нестыковки». «Подожди, но ведь кронпринцем Салирской империи является Шан, а у него свои дети есть, то есть наследники они». «Нет», — Эри отрицательно качнула головой и поспешила пояснить. По законам их страны, престол может наследовать только сильный стихийный маг. А пару лет назад император официально объявил, что Даршиана очень слаб, а значит, после смерти отца престол займет Дэрилан. Вот оно как. Удивление модели оказалось искренним. По всему было понятно, что подобного поворота он хоть и не ожидал, но очень ему рад. Нужно поговорить с дочерью, попросить ее не калечить сына будущего императора, а то думается мне, что неспроста она на этого мальчишку взъелась. Я уже объяснила ей все, но мне кажется, что она не очень-то прислушалась. Все же этой своей излишней импульсивностью она пошла в Артура. «Что жутко меня огорчает», — бросил Кай. «Он сильно изменился», — проговорила Эрия, «Повзрослел и очень помогает мне с управлением королевством. Мне кажется, во многом на него Урсула повлияла. Я ведь все-таки позволила им официально стать супругами, несмотря на очевидный мезальянс». «Мы с тобой тоже не равны, заметил моделия. Теперь уже равная, заявила она, а потом снова смягчилась и продолжила. А урс очень хорошая девушка. Она на всех хорошо влияет. Даже наши близнецы ее слушаются. Но вот няню свою и бабушку все время стремятся одурачить. Сбегают от них, прячутся, а те сразу в панику впадают. Я рад, что ты нашла общий язык с моей матерью, сказал Кай с искренней благодарностью, на что Эри пожала плечами и ответила. «Сначала у нас было общее горе, а потом появились Лиса и Брис, и так получилось, что твоя мама сама вызвалась нянчиться с внуками. Я не стала возражать». «Спасибо тебе за это». Он благодарно улыбнулся и коснулся ее ладони губами. «Ну, про личную жизнь Кэрри я уже знаю, он сам мне рассказал», добавил Кай. «И по мне, так из них с Белиссой вышла хорошая пара, хоть она и не имеет стихийного дара». Кстати, мне очень интересно, почему он до сих пор не на посту верховного мага? Силы умений у него для этого больше, чем достаточно. Он еще молод, а эта должность попросту свяжет его по рукам и ногам. Пусть лучше так и остается относительно свободным. Официально, специально для него я учредила пост королевского мага. Так что работы у нашего менталиста хватает. Хотя он, как мне кажется, только рад. А еще на нем все магическое образование страны. Сам же Кэрри официально подтвердил звание профессора и теперь с чинным видом читает лекции в новой столичной академии. И его ни капли не смущает, что многие из студентов ненамного его младше. Кай представил Кертона за преподавательской кафедрой и улыбнулся. «А что стало с Морделом? спросил он. «Его судили. Процесс был громким и вызвал большой резонанс как среди магов, так и среди обычных жителей и аристократии. Но приговор оказался довольно суров, даже при том, что я старалась его смягчить. Ему предложили выбор – либо заточение в обители тишины, либо добровольное лишение магического дара. И он выбрал второе. Почти все его имущество конфисковали, оставили только небольшое имение на севере страны. Там-то он теперь и живет. «Хорошо, что ты не позволила его убить, все же он для тебя не чужой». Проговорил Кай, представив, как тому, кто всю жизнь пользовался магией, теперь приходится жить без нее. А учитывая возраст Мардела, маловероятно, что он протянет долго. «Да», — согласилась королева, — «но он сам выбрал свой путь, как и все мы. И знаешь, Кай, наши с тобой дороги тоже долго петляли именно из-за того, что мы никак не могли найти правильное направление. А ведь я всегда душой к тебе тянулась». Как бы ни ломала меня жизнь, но одна мысль о тебе вызывала во мне ощущение тепла и уюта. И я очень рада, что наши пути все-таки сошлись, пусть даже после стольких лет. И я рад, ответил он, подбираясь ближе и целуя ее в губы. И теперь уже точно никуда с этого пути не сверну. Отныне, Эрил, идти вперед мы будем только вместе. И я уверен, что вместе мы совсем всем справимся. Послесловие от автора Данный роман входит в Карельский цикл – серию самостоятельных историй, связанных одним миром и правящими семьями Карельского королевства и Салерской империи. Все романы в нем самостоятельные, но в них встречаются герои из других книг цикла. Читать можно в любой последовательности, но по хронологии истории идут в следующем порядке. Первая. Академия Асторхолд. 2. Эрел. Дилогия. «Эрел. великая самозванка и Эйрел судьба королевы. 3. «Катарина. История одной куртизанки. Эротический роман. 4. Карельское проклятие. Дилогия. Карельское проклятие: наследники и Карельское проклятие: возмездие. 5. Мираж для белого сокола. Дилогия. Крылатая воровка и Фаворитка. 6. Искры огненного вихря. Дилогия. «Мир Земля» и «Мир Аргалла». Седьмая. «Первая ведьма». Восьмая. «Принцесса на поводке». Девятая. Бастарт королевской крови». Диология. Десятая. «Попробуй меня поймать» или «Портальная аномалия». И «Суми меня уберечь» или «Королева порталов». дилогия Одиннадцатая. «Игра темного принца». С уважением. Татьяна Зинина. Конец диалогии. Текст читала Елизавета Котикова.